На следующее утро сижу на скамье с Милой. Фаустина на крыше в одиночестве воет на встающее солнце. Небо позади спального блока бледно-розовое, деревья в бронзовых пятнах. Беско-ко, рев Фаустина звучит отчаянно одиноко. Лицо Милы кажется почти мягким. Рассвет подкрашивает слегка изогнутый нос, длинные распущенные волосы блестящими волнами, спадающие вокруг джинсов. Но возле рта напряжённая складочка, на лбу глубокие борозды морщин. Она выглядит вымотанной. Её взгляд останавливается на мороче, паукообразной обезьяне. Та разлеглась посреди патио, подбирает муравьёв с земли и бросает их в ничего не подозревающих волонтёров. Мила устало прислоняется к стене. Она крепко сжимает ковбойскую шляпу, лежащую на коленях. Лицо скрывается в тени. Она смиренно вздыхает. «Эя эра уна маскота. Кома моя рия». Она была домашним животным, как и большинство. Эта обезьяна была домашним животным. Мила рассказывает, что Морочу отправили сюда, поскольку она перевернула дом хозяев вверх дном. Они не захотели больше ее держать. Такой питомец перестал быть забавным. Так что ее оставили здесь. Без матери, без друзей. Шерсть у нее черная и пушистая. Длинные, непропорциональные руки и ноги. Сумасшедший хвост, ловкий, как рука. Розовая личика и глаза, как линзы. Она еще маленькая, но не настолько, чтобы забыть, что в кровати удобнее, чем на ветке. Пять часов утра она вломилась в санта крус стянула все москитные сетки, написала на мою подушку, и только когда разнесла все, что попалось под руку, мы смогли выставить ее за дверь. Приманкой был Том. Он сидел за порогом на полу и ждал, пока обезьяна заберется к нему на колени. Когда она обняла друга, глаза у нее были торжествующие. А может злые, я не поняла. Тёмно-карие, среди розового моря. Мила говорит, что мороча будет у нас, пока не получим разрешение от властей, чтобы перевести её в другой приют, где она сможет жить с другими паукообразными обезьянами. Здесь, не считая Мароча, обезьян всего две. Фаустина и Дарвин, новый ревун. Он ещё детёныш. Его выбросили из окна, проезжавшей мимо машины, и он постоянно плачет. Фаустина его ненавидит. Я отворачиваюсь и бездумно смотрю на деревья. На мгновение позволяю себе вообразить морочу среди джунглей. Представить, что она не сбежала от нас, а просто джунгли ее дом. Шерсть морочи, шиферно серых теней и коричневого неба. Пахнет она ветром и пылью. Глаза цвета потуху с чёрной обводкой. Она смотрит на меня, высоко поднимает хвост. Лапы скрещены под подбородком. мило встаёт, закидывает на плечо рюкзак и надевает шляпу. Деревья размазываются, снова кажутся плоскими туманными формами. «Бамос», — говорит она. Я не знаю, куда она меня поведет. Туман становится гуще. Мимо проходят силуэты людей, но я не могу разобрать, кто именно. Только кляксы с бородами и фланелевыми рубашками. Гулкий рев Паустина становится выше, потом ниже. Со стороны птичника слышу приглушенный смех большого красного, высокий агрессивный писк Теанхи, а потом более пронзительный крик «Так нельзя!» Я стискиваю манжет рубашки между пальцами так, что пуговица оставляет на моей коже белый след. Когда я его выпускаю, кровь снова приливает, и кожа становится алой. Тогда киваю и тоже встаю, и тупо иду за ней куда-то прочь из лагеря. Я слышу все звуки джунглей, но одновременно не слышу ничего. Я застряла в пустоте, куда звуки не проникают. Небо изогнутое и покрытое прожилками, как голубая ракушка. Оно сильно давит в узкие просветы между листьев, которые ему удалось раздвинуть. Джунгли кажутся сбитыми с толку. Запах знакомый, но другой, гуще, влажнее, слаще прежнего. Всепроникающий запах гнили гладкой новой растительности, увидание очередного сезона дождей, который я опять пропустила. И плевать, что он, говорят, ужасен. Я просто жалею, что меня здесь не было. Тропинка вьется перед нами. Сначала чувствую только тяжесть, давящую на плечи. Плетусь, понурив голову, смотрю на задники желтых резиновых сапог милы. Мы молча прошли по дороге, мимо деревьев ведьм, от которых начинается тропинка Вайры, и свернули к Большой лагуне. Даже не представляю, куда Мила меня ведет. В любом случае не к Вайре. А прочее меня не волнует. Я никогда ее больше не увижу. Звуки и запахи проходят мимо меня. Думаю, ноги идут по земле, но в остальном я не здесь. Может, я в Буэнос-Айресе, Лежу на липкой пластиковой кровати или лечу в Лондон, попиваю вино и смотрю отупляющие жуткие повторы друзей. Пальцы пробегают по листьям, ветви, свисающие над тропинкой, будто нарочно преграждают мне путь. Я инстинктивно протягиваю руки, слегка касаюсь этих скелетов — на ощупь бархатных, гладких или похожих на бумагу. Некоторые влажные, и отвечают лёгким разрядом электричества. Некоторые липкие, усыпанные бисером росы. Когда мне встречается молодой свёрнутый лист по туху, я, сама не замечая, вытягиваю его из пазухи с лёгким свистом, от которого вздрагиваю, подношу туго скрученный белый кончик к рту и откусываю. Стебель хрустит, и на мой язык вытекает жидкость, по вкусу напоминающая огурец. По телу пробегает дрожь, чуть заметно улыбаюсь и поднимаю глаза. В джунглях темно. Солнце, наверное, спряталось за облаком. Я медленно привыкаю к туманному зернистому сумраку, неистовому писку москитов и болезненным уколам от их атак. Справа от меня водоем, скрытый густыми зарослями бамбука и лиан. Он похож на сироп кофейно-черного цвета. Сплетенные волосы спящих великанш Побеги бамбука глубокого зеленого цвета. Они настолько прямые, что кажутся копьями, с трепещущими лентами на конце. В таком водоеме, наверное, живут анаконды и кайманы. У воды болотный сладкий запах. Потом солнце вдруг выходит из-за облака, и водная гладь поблескивает, как стекло. Каскад пурпурных орхидей не спадает на покрытую перегноем влажную землю, в ноздри мне ударяет запах ванили. Почти над самой водой нависает длинное бревно, я представляю, как на нем могла бы лежать Вайера, уложив щеку на теплую кору и наблюдая, как солнечные блики пляшут на поверхности воды. Я поворачиваюсь к Миле, Та смотрит на меня с полуулыбкой на губах. «Крео, кеа Вайра, ле густария эста лугар». Уверена, Вайре понравилось бы это место. Я горько улыбаюсь. Вайре здесь понравилось бы. «Как ты думаешь, она в порядке?» Шепчу я, едва отважившись задать этот вопрос. Мила собирается ответить, но тут из-за деревьев раздается низкий горловой рев, Я подпрыгиваю, хватая ее за руку. «Мило!» — скрикиваю я. «Кесс!» Лицо ее мрачнеет, и удовольствие от красоты этого уголка, которым наполнились ее глаза, вдруг исчезает. Рык превращается в лай, а потом отдаляющийся эхом жалкий кашель. Я выпускаю ее руку, понимая, что, наверное, непосредственной угрозы нет. «Это искра!» — наконец говорит мне Мила. элеон «Лев!» — поражаюсь я, а она снова пускается в путь. «Я быстро иду по пятам. Перехожу на рысь, чтобы поспевать. В Боливии не живут львы». «Лаурита!» — вздыхает Мила. «Когда ты уехала? Сколько у нас было кошек? Я задумываюсь. 16 Она кивает. Волосы бросают тень ей на лицо. Вижу только скрытое выражение ее темных глаз, жесткую складку у губ. «А теперь 21 У меня падает челюсть. «Еще пять?» Им пришлось найти и сделать вольеры для пяти новых кошек в сезон дождей «Пока я загорала и колесила по континенту...» Мила пригвождает меня взглядом. «Искра раньше выступала в цирке. Думаю, правительство запретит использовать животных в цирках. Скоро. Мы будем первой страной в мире, которая так сделает. Но эти животные...» В глазах ее глубокое горе. «Куда их девать? Сюда?» пыркает Мила. «Искра — африканская львица. Она сидит в клетке меньше вашей спальни. И как нам построить вольер, который подойдет для неё? Но разве можем ее не взять? Куда бы ее тогда отправили?» Кажется, Мила хочет, чтобы я ответила. Глаза обшаривают мое лицо, будто ища подсказки, что ей делать. «А что я могу сказать?» Бесполезная студентка факультета искусствоведения. Иностранка. В итоге мы просто идем дальше. Плечи Миллы сутулины. Свет просачивается сквозь прорехи в листьях, напоминающих и звезды. Но я вижу только львицу, плачущую в клетке на чужом континенте. Детеныша Ягуара, которого увозят на ускоряющемся мопеде, потому что через два дня после прибытия Искры Мили и Агустина, как она говорит, пришлось сделать нечто немыслимое. Они отказались принять крошечного ягуара, потому что у них в самом прямом смысле не было людей и негде было его разместить. Они слушали его мяуканье, пока мопед исчезал вдалеке. «Вайра, где бы она ни была, я надеюсь, ее обдувает бриз» а морду освещает солнце. Когда снова поднимаю взгляд, то узнаю место. Вот купа колючего кустарника, группа ходячих пальм, огромный фикус-душитель, напоминающий вне голову слона. Не знаю, сколько раз я прошла по этой тропинке. К концу прошлого года ее расширили за месяц стройки. Но потом она зарастала весь сезон дождей. Джунгли здесь тёмно-зелёные с красным. Это лепестки цветов потуху. Поворачиваюсь к Миле. «Сама?» — шепчу я. Она улыбается. А я чувствую только волну паники. Она даёт мне другую кошку. Саму. Как он сотрясал клетку, зло ударяясь головой об решётку. Как рычал, смыкая зубы на прутьях. Как иступленно плакала Катарина каждый вечер в хижине курильщиков. Я в отчаянии поворачиваю голову, задевая массивный шершавый корень старого слона. Кара холодная. Я не смогу. Я не за этим вернулась. Я не смогу сделать это снова. Я не... Лаурита... Мила плашмя упирает мне в грудь свое мочеты. Я делаю несколько глубоких вдохов. Она ждет. Я слышу слабое эхо рева искры, а потом ответный рык. Ужасно видеть усталые морщины вокруг ее глаз. Ее лицо онемело от боли. Я думала мне плохо, что я не была здесь, не видела лица Коко, когда он погиб. Но я уехала а Мила осталась. Таков был ее выбор, если это можно так назвать. А у Самы даже выбора не было. Мила смотрит, как меняется выражение моего лица. Я делаю очень глубокий вдох, чтобы успокоиться, а потом мы снова идем. Через несколько секунд Мила говорит «Ола, Сама!» «Ола, Сама!» Повторяю я, и голос дрожит лишь самую капельку. Тропинка приводит прямиком к вольеру так быстро, что когда я его вижу, это становится для меня шоком. Забор выше, чем два моих роста. Толстые ромбовидные звенья поблескивают в солнечном свете. Сетка сильно натянута. Наверху столбы забора загибаются внутрь, и сетка вместе с ними. Я забыла, какое это впечатляющее зрелище. Узкая, хорошо протоптанная тропинка идёт вправо и влево вокруг внешней части забора. Углов не вижу, как не вижу и дальней части вольера. Что-то стискивает мне грудь. Трепет. Я помню размеры этого вольера. Периметр больше двухсот метров. Внутри... «Больше двух тысяч квадратных метров. Но сам вольер не квадратный. У него странная, изогнутая форма. Сбоку, в ящике, будто забытая стоит старая красная клетка. Когда я уезжала, здесь еще вовсю шло строительство. А теперь это место похоже на... «Парк юрского периода», — шепчу я. Массивный широкий забор, способный удержать динозавра, блестящий, еще не погнутый и не заржавевший, притом среди джунглей. Непростая задачка огородить такой шмат леса. Верхушки деревьев вылезают из-за забора, свисают по бокам. Во время строительства насчет деревьев шли жаркие споры. Некоторым из этих исполинов больше ста лет. Они огромны. Они дают корм бесчисленным видам птиц, обезьян и насекомых. Как раз сейчас стая беличьих обезьян кружит по ветвям одного из хлопковых деревьев. Они в таком возбуждении, будто в припадке скорости. Некоторые, в основном иностранцы, Гари, Пэдди, Брайан, хотели срубить деревья. Если они повалятся, а деревья падают притом часто, то сомнут забор, который мы возводили несколько месяцев, стоивший тысячи долларов. Но пока заповедником заправляют мило, Агустина, Осита и остальные дети, эти деревья ни за что не срубят. Они готовы рискнуть, лишь бы сохранить великанов. Я чувствую дрожь хотя летняя жара превращает джинсы и рубашку в гидрокостюм. Ищу глазами крайне опасного ягуара. Я ожидаю, что он начнет рычать, бросаться, огрызаться. Но все кажется тихо, а Мила спокойно присела возле забора. Я пытаюсь разглядеть его среди подлеска. Глаза прочесывают тьму, сквозь которую... Сбивающими с толку всполохами зелени пробиваются ростки потуху. Снова смотрю на Милу, чтобы нервно спросить «Мм, а где наш товарищ?» И тут же отдергиваюсь от неожиданности. Сердце уходит в пятки. Сама лежит по ту сторону забора в сантиметрах от лица Милы. Свет падает так, что забор легко не заметить. Можно подумать, что это обычный кот, просто очень большой, наслаждается тёплым местечком под солнышком рядом с подругой. Само притоптал ростки потуху и устроил себе гнездо. Его окрас — янтарное золото, переходящее в соломенно-жёлтый и потом белый цвет на животе и подбородке. Шкура испещрена текучей чёрными розетками. Маскирует ягуара — На крапчатой лесной подстилке. Он молчит. Настолько далекого от ярости выражения морды я ни у кого прежде не видела. Сама щурится на солнце и настораживает уши, поворачивает их на шорох в кустарнике. Голова ягуара слегка-слегка склонена на бок. Мила прикладывает ладонь к забору. само поворачивается и смотрит на женщину. Глаза у него практически такого же цвета, как у Милы, всего на пару оттенков светлее. Ярко-янтарные. Я внутренне собираюсь. Последний раз, когда я его видела, он пытался прорыть ход наружу, желая меня убить. Но сейчас только медленно широко зевает, вальяжно подворачивая язык. Потом садится, вытягивает мышцы передних лап и плеч, опирается на них, тянется вперед и... начинает лизать ладонь Милы. Я потрясенно охаю. Мила косится на меня, а сама пригвождает меня взглядом. В душе словно устроили обыск. Я не могу пошевелиться. Он знает, что я боюсь. Знает, что я не хотела сюда идти. Я вижу, как он направляет на меня тяжеловесные мысли... «А это у нас кто?» Раньше, когда он кричал от боли в тесной клетке, я думала, что он ничего не слышит. Но сейчас слышит всё. Я вздрагиваю, когда он открывает рот, показывает мне гигантские сломанные клыки, потом презрительно дергает хвостом и просто удаляется. Черные узоры розеток двигаются вместе с мышцами. Два желтых пятна, резко выделяющиеся на мягких черных ушах, наблюдают за мной точно глаза. Я, наконец, снова могу дышать. Голова кружится. Не замечаю даже визжащих возле моих ушей москитов. Сама проходит по расчищенному участку напротив меня. Кустистые ростки потуху, будто расступаются перед ним, а потом смыкаются позади его хвоста. И вот он исчез среди своих джунглей. Задерживаю дыхание, осматриваю листву. «Он вернется?» — шепчу я. Мила оборачивается. Выражение у нее многострадальное и терпеливое. Она ждет, когда я сама додумаюсь. Сердце сжимается. Я понимаю, что, скорее всего, нет. «Да и зачем?» Он вернется только если я смогу ему доказать, что хочу быть здесь. Я точно не знаю, что хочу сказать, но с трудом подбираю слова. Он, наконец, счастлив. Я произношу слово «счастлив» тихо-тихо, будто не смею сказать вслух. Мила широко улыбается и не пытается спрятать слезу, которая скользит по ее щеке. «Крео, Потом колеблется, поднимается, придерживаясь за забор. Думаю, да. Теперь у него есть выбор, так? Он может уйти, если хочет. У него есть достоинство. А большего никто из нас просить не может. Вдалеке справа покачивается рощица Потуху, высотой в мой рост. Думаю, он пошел туда. Беличьи обезьяны восторженно пищат и разбегаются, прыгают по веткам и прочь за забор, ища новые, более безопасные места. Вокруг сапог копошатся колонны муравьев. Они идут в противоположном направлении к вальеру. Листья, которые они с собой принесли, глянцево блестят, как осколки, покрытого глазурью фарфора. Я качаю головой, не в силах сдержать улыбку. Потом смеюсь. Мне не терпится рассказать Катарине. Она сейчас в Лондоне. Работает по профессии стоматологом. Стоматологом! Я никогда не спрашивала, кем она работает, пока мы не начали переписываться. Чувствую прилив эмоций. Поразительное место. Вот почему я выскребла до дна банковский счет и разочаровала друзей и родных. Вот почему я вернулась. «Грасия, смила!» Тихо говорю я. Она кивает. Золотисто-карие глаза искрятся. Мы так трудились, чтобы построить этот вольер. И результат стоит наших усилий. Всех мучительных усилий. Мы начинаем двигаться вдоль забора, мило впереди, а я за ней по пятам. «Эсси эс кома ледамос осама, су камената пур ля сельба», говорит Мила через плечо, когда мы петляем вокруг вольера. Вот как мы гуляем с Самой. Он ведь может идти следом, если захочет, так? Откуда-то доносится его сигнал. Красивый пыхтящий лай. Такому звуку здесь самое место». Мне кажется, Сама говорит, что сейчас занят, если он вообще о нас думает. Вокруг джунгли не замолкают, не останавливаются, но постоянно слушают. Муравьи продолжают тащить добычу, обезьяны кричат, играют, ищут еду. Гигантские грызуны семенят к своим норам, пауки плетут паутино. Змеи тихо спят среди узлов из лиан. Грибы растут, живут, способствуют гниению, создают радугу на деревьях. Корни вытягиваются. Ваера. Я не знаю, где она. Может, где-то там среди всех этих корней и радуг. А может, погибла. Может, ее тело наполняется червями, а грибы растут из ее глаз, Я никогда не узнаю. Я смотрю на джунгли. Они знают. Как-то знают. Они слушают. Поэтому знают, что с ней произошло. Залитое желтым полуденным солнцем патио сияет. Группы волонтеров сидят на скамьях и истерически смеются над очень высоким, голенастым сорокалетним волонтером издания по имени Дольф, и очень коренастой, потной матершинницей-новозеландкой Элли, которые бегают на перегонки вокруг спального корпуса. Оба в плохой форме, хотя в данный момент Элли явно лидирует. Для них придумали разные испытания. Например, нырнуть в болото со вчерашними помоями. Или перебраться через старый забор, изображая Нанду. Или, идиотское задание, найти среди сохнущего белья самый яркий предмет одежды, принадлежащий сопернику. Финишная черта обозначена между столовой и любимым деревом Фаустина. Сам он сидит у меня на коленях и угрюмо смотрит на Теанхи, который, видимо, присвоил себе дерево Фаустина. Насуха живо наблюдает за соревнованием, задрав полосатый хвост, словно очень необычный рефери. Смех усиливается. Ради победы Элли бросается вперед, хватает Дольфа за ноги и валит его на землю. Датчанин визжит в пыли, а Элли потрясает парой ярких золотых, покрытых компостом коротких облегающих шортов. Однако, когда Элли рвется к финишной черте, с дерева спрыгивает мороча и вырывает скользкие шорты из ее рук. Под крики — Она пересекает финишную черту. «И побеждает Мороча!» В один голос вопят Гарри и Сэмми, идейные вдохновители этого кошмара. Мила и Лопес, сидящие на крыше столовой, призывно свистят. Я слышу, как стонет Дольф, а Элли падает на землю рядом с ним, без остановки ругаясь. «А ты не хочешь поучаствовать?» Я поднимаю глаза И рядом плюхается Том. Он раскраснелся и слегка запыхался. Участвовал в предыдущей гонке. Осито разбил его на голову, но Том умеет проигрывать. Намного лучше, чем Гарри, который, когда Мила его обогнала, бросил в дерево попаю Мы с Фаустина выбрали стратегически выгодную точку для наблюдения под манговым деревом, где, как мы надеялись, нас не заметят. Я смеюсь. «Ну уж нет!» Фаустина сжимает губы и согласно кряхтит. Том вытирает пот. Его мягкие голубые глаза смотрят не прямо в лицо, а чуть в сторону. На ярком солнце веснушки кажутся темными, борода выглядит сегодня особенно рыжей. Почему-то мне кажется, она стала ярче. Возможно, из-за солнца. Или из-за недостаточного пребывания на солнце? Точно не знаю. Том смотрит на Фаустина, который уложил подбородок мне во впадину между шеей и плечом, а потом отводит взгляд, сглатывает. Я вижу, как его кадык ходит туда-сюда. «Разумно», — замечает он с кривоватой, застенчивой улыбкой. «Скоро кто-то точно получит травму, и я готов спорить, что это будет Гарри». Я смеюсь. «Ага, его покусают. Только не знаю, кто именно. Тыанхи или Элли?» Том улыбается. «Но идея-то была классная, правда? Нам нужно немного развеяться». Я киваю. Хотя оба знаем, для чего на самом деле они организовали этот бедлам. В прошлом году Агустина Первым ввязался бы в подобную затею. Он бы рвался вперед, показывая всемирно известную пародию на Нанду. На нем были бы только леопардовые леггинсы с блестками и компост, а по пятам за ним мчался бы радостный Коко и распаленный Фаустина, желающий сорвать представление. Но Коко нет, как и Агустина. Его нигде не видно. Даже такой шумгам не может выманить его из спальни. Я уже неделю в заповеднике, а видела его всего раз. Едва узнала. На лице ветеринара написано «Скорбь» по погибшим Коко и Панчите. «Как дела у вас самой?» Быстро спрашивает Том, меняя тему. Улыбаюсь. «Ужасно!» Легкий смешок. «Он тебя игнорирует?» Киваю. Я уже неделю без конца брожу вокруг изгибистого вольера. Я вижу ягуара всего два раза в день. Первый — когда прихожу к вольеру. Сама бросает на меня уничижительный взгляд и исчезает среди подлеска. А второй раз — когда ухожу и даю ему корм. Остальное время я провожу наедине с джунглями. Том пожимает плечами. Он тебя испытывает. Я медленно вынимаю комочек грязи из шерсти Фаустина. Он кряхтит, хватает комок и, как тонкий ценитель, кладет на язык. Я знаю, что само меня испытывает. Думаю, пока я наматываю круги и жду, он наблюдает за мной. «Они все так делают?» — спрашиваю я. Том смотрит в небо. «Не облачко». Они все разные, но, наверное, все нас проверяют, каждый по-своему. Я вспоминаю, сколько времени прошло, прежде чем Вайра начала мне доверять. Но тут задаюсь вопросом. А может, она никогда мне до конца не доверяла? Ведь в итоге я ее бросила. И Джейн, может, все кошки знают, что в какой-то момент мы уедем. Вот почему так строго нас испытывают. Фаустина, чувствуя мое настроение, мрачно смотрит на меня. Потом с отвращением пыхтит, слезает с коленей и звучно шлепается к Тому. Он прячет лицо в шерсти обезьяны. Тот обнимает его за шею. Я вздыхаю. Может, нас надо испытывать еще строже. Ради кого ты вернулся? спрашиваю я, глядя на пушистую бороду Тома. Она густая, такого же цвета, как мех Фаустина. Я почти не могу различить, где заканчивается борода и начинается шерсть. И тут осознаю, что никогда не спрашивала его. Том всегда был где-то на заднем плане, Волонтер, к которому мило обращается в первую очередь. В отличие от всех нас, Том никогда не говорит о своей кошке. Он пожимает плечами, не поднимая головы. «Не знаю. Наверное, ради всех». Я таращусь на него. Потом говорю почти жалобно. «Но как у тебя хватает на всех места в голове? У меня едва хватает места для своих тревог, что говорить о Вайре и вот об этом товарище». Киваю на Фаустина. «Да к тому же, а сами?» «Мне кажется, я бы взорвалась, если бы пришлось тревожиться еще о ком-то». Том удивительно мягко обнимает ладонями грудь Фаустина. Обезьяна трется носом усы у него дрожат. «Наверное, без них у меня голова почти пустая». Тут он смеется, заливается ярко-розовым румянцем и смотрит на пустеющее патио. Похоже, представление окончено. Может, пойдем? Посмотрим, что Донья Люсия сделала на обед. Том театрально вытирает лоб. После пробежки по этой парилке нет ничего приятнее, чем миска согревающего супа. «Лаурита!» Спрыгиваю со скамьи, и Теанхи падает с моих коленей. Его оранжевый хвост распушается. Яркие кольца на нем похожи на огненные обручи. Солнце утопает за деревьями, день почти окончен. В столовой зажигают свечи. Над патио витает запах ужина. Мариэлла помогает Херман с уроками. Они склонились над тетрадками напротив меня и светят себе фонариком. Дети поднимают глаза, потому что Теанхи издает возмущенный писк, встряхивается и ковыляет прочь. Но я уже бегу. После гонок прошла неделя. Две недели после возвращения. Две недели и один день с побега Вайры. «Ке паса? «Что случилось?» Ору я. Агустина несется по тропинке в сторону дороги и бешено машет мне, чтобы я бежала за ним. Его дряблые черные волосы полощатся на ветру. Из-за лишних килограммов, которые он набрал за те месяцы, пока меня не было, лицо сделалось одутловатым, несколько сосудов на щеках лопнуло. У него трясутся руки. Мы останавливаемся у края дороги перед мрачной пустой хижиной курильщиков. Агустина скидывает руки, а потом снова опускает. Дольф, длинноногий датчанин, который так феерично проиграл в гонке, ждет нас, подпрыгивая на носках. Мои глаза нервно перебегают то на Дольфа, то на Агустина. Дочанин машет длинными руками. Его редеющие светлые волосы вокруг яйцеобразного лба кажутся такими тонкими. Я хмурюсь, пытаясь понять, что он говорит. У него сильный акцент, будто Дольф жует камни. Агустина сказал, «Один из охотников в горах ее видел». Чувствую дикий всплеск радости, Но потом снова смотрю на обеспокоенное лицо Агустина. «Но сэкэ паса». Он не знает, что произошло, — говорит он. Я просто смотрю на него, перевариваю информацию. «Охотник не знает, что именно произошло», — выпаливает Дольф. «Он не знает». «Чего не знает?» — шиплю я. Но не жду ответа. Я резко поворачиваюсь и выхожу на дорогу, будто прямо сейчас спущусь галопом до самой горы. Солнце почти зашло. Тени удлиняются. Скоро они совсем исчезнут. В голове мелькают ужасные картины. Ружья, кровь, клетки. Цепь на неведомом заднем дворе. Я в панике оглядываюсь. Когда Дольф хватает меня за руку, Я, не подумав ни секунды, ее выдергиваю. Он волонтер Вайры. Это он был с ней, когда ошейник порвался. Он помогал Миле искать ее каждый день среди джунглей, хотя Вайру ему дали всего за два дня до ее побега. Вдруг появляется Мила с рюкзаком и начинает уверенно перебирать веревки, карабины и налобные фонарики. При виде ее с облегчением вздыхаю, но когда она вскидывает голову, вижу напряженные морщины вокруг глаз и становится тошно. У меня все нутро сжимается. Мило хлопает в ладоши и бежит к мопедам. Не говоря ни слова, мы с Дольфом следуем за ней. Агустина остается один посреди быстро темнеющей дороги. Мопеды бешено виляют вокруг глубоких, похожих на пещеры Рытвин. Я беспомощно цепляю за рубашку Милы. В ушах свистит ветер, глаза слезятся, лицо покалывает. Эти рытвины огромные, зияющие шрамы. Клянусь, в прошлом году они не были такими большими. Видимо, дожди размыли асфальт. Опустились сумерки. На темно-голубом небе только начали появляться звезды. Дольф едет на втором мопеде прямо перед нами. Его фонари дрожат. Когда я вижу, как он резко закладывает вираж, то утыкаюсь лицом Мили в спину. Она тоже петляет. Мы чуть не падаем с мопеда и задыхаемся в туче пыли и камешков, которые бросил нам в лицо очередной гигантский грузовик-лесовоз. Он с грохотом пролетает мимо, ослепляя нас светом фар. Мила злобормочет: «Барачо». «Пьяный». Я выворачиваю шею и считаю бревна в кузове. 5 Диаметр каждого — мой рост. Их закрепили тяжелыми цепями. Стволы похожи на великанов, которым отрубили ноги и головы, но их все равно надо заковать. Когда грузовик громыхает по очередной яме, они подскакивают, пытаясь освободиться, но цепи держат надежно. В прошлом году здесь проезжал максимум один лесовоз в неделю. А теперь их можно увидеть так же часто, как стаи диких ар, пролетающих над головой. Наверное, еще и поэтому выбоины стали шире и глубже. Помню, как учителя толдычили нам факты «точно попугаи», Каждую минуту люди вырубают часть тропического леса по площади, равную трём футбольным полям, дети. Нужно посадить больше деревьев. Благотворительная распродажа пирогов для спасения Амазонки. Теперь я увидела животноводческие фермы, расползающиеся по этому континенту, как океаны, и перестала есть мясо. Мороженое утратило прелесть но отказ от него иногда кажется столь же бесполезным, как и распродажи пирогов. Вернувшись в гущу джунглей, я почти чувствую дым пожаров. От этого ощущения, будто тропический лес пожирают заживо. И вместе с ним все и всех. Муравьев, обезьян, гигантских крыс, пауков, змей, грибы, корни, людей. Снова поворачиваю голову вперед, как раз когда Мила начинает сбрасывать скорость. Она останавливается у подножия горы. Темная каменная громада нависает надо мной, отрезая большую часть неба. Я растерянно оглядываюсь туда, откуда мы приехали. Когда я была здесь в прошлый раз, вся гора пылала. Но здесь были джунгли. Джунгли потом травяная пустошь, потом заросшая лесом небольшая гора. Я снова и снова поворачиваюсь, чуть не падая с мопеда. Куда все делось? Откуда взялись эти поля? Они тянутся повсюду, насколько хватает глаз. Звезды должны бы мерцать только над лентой дороги, но здесь они беспрепятственно раскинулись над головой. Молодые всходы монокультуры. Строчка за строчкой. Строчка за строчкой. Они жутковато шелестят, отражая свет низкой луны. Будто землю кто-то побрил. «Это рис?» Тихо спрашиваю я. «Обработанная земля. Тут и там, вдоль дороги, возвышаются несколько величавых деревьев, которые не срубили». Они отказались подвинуться. Они простирают свои конечности. Кроны похожи на гнезда громадных птиц. Деревья будто одеты в траур. Джунгли начинаются только у границы нашего заповедника. Маленький бледный знак отмечает его территорию. Ни колючей проволоки, ни забора. Просто вера, что никто не придет и не срубит наши деревья, заодно с прочими. Но знак старый и полустертый, он едва держится на столбе. На нем написаны слова индейской пословицы. Когда срубят последнее дерево, когда выловят последнего зверя, когда загрязнят последнюю реку, только тогда человек поймет, что деньги нельзя есть. Когда это произошло? Как это могло произойти так быстро? Орос. Горько подтверждает Мила. Хиросолес. Чокло. Рис, подсолнечник, кукуруза. Отчасти местные фермеры, но много... Она замолкает. Лицо расчерчено резкими тенями от света фонарика. Много больших контрактов. Отправляют за границу. После этих слов я не могу на нее смотреть. Просто гляжу туда, где раньше были джунгли. Теперь у подножья горы проходит грунтовая дорога, которой прежде не было. Мы слезаем с мопедов и пешком молча идем по ней. Мила впереди, Дольф сзади, я между ними. Восходящая луна выбеляет наши плечи. Дольф сутулится. Он излучает напряжение. От этого у меня волоски на тыльной стороне шеи встают дыбом. Он здесь пробыл всего две недели. Если бы меня всего через две недели по приезде потащили в джунгли среди ночи, чтобы выслеживать пуму, я, скорее всего, уже обмочила бы штаны. Дорожка кажется призрачной, а поля расстилаются вокруг нас в сверхъестественном молчании. Я задеваю их краешком луча своего фонарика. Гора по левую руку кажется угрожающей. Вскоре грунтовка истончается, сужается, а потом поднимается на склон, и мы карабкаемся наверх. Дыхание вырывается резкими толчками. Поля остаются позади, джунгли снова возвращаются. Сперва это приносит облегчение, но потом чахлые деревья с ветвями похожими на чудовищных голодных пауков, не дают пройти. Они пахнут вырытыми из земли корнями и мхом. Приходится продираться меж колонн бамбука через жуткие сплетения пальм и завесы резиновых на ощупь лос. Здесь есть ручьи. Я слышу, как они сбегают по камням. Ночью джунгли непроходимые, непостижимые, и дезориентирующие. Я ничего не вижу, кроме ослепляющих лучей наших фонариков. Земля неровная, из нее торчат камни, так что идти тяжело, у меня сильно ноет поясница. Сверчки вопят, ища себе пару. Они потирают крылышки о лапки, и получается неумолчное жужжание. Шипят какие-то насекомые, а еще животные. Много животных. Куда бы я ни посветила фонариком, я вижу смотрящие на меня глаза. Каждый раз. Вайра. Это она. Она здесь. Но большинство слишком маленькие, либо внизу, на земле, либо высоко жутковато таращится на меня светок. Я не раз слышу, как дельфстонет, споткнувшись. Замечаю, что протягиваю руку, чтобы поймать его. Точно так же другие люди протягивали руку мне, и я почти улыбаюсь. Но потом отпускаю его руку, вдруг почувствовав неловкость и злость, и неистово разгоняю москитов. Мила идет впереди, бешено рубя мачете, и, наверное, я спрошу, куда мы ради всего святого идем? «Но только открываю рот, как слышу собачий лай». Мила быстро поднимает руку. Снова лает собака. Мила тихонько посвистывает. Через несколько секунд ей отвечает другой свист. Потом шорох подлеска. Сквозь кусты проламывается мужчина, и мы с Дольфом инстинктивно придвигаемся поближе друг к другу. Незнакомец невысокий, примерно как Мила, на пол головы ниже меня — и головы на две ниже Дольфа. Вид у него серьезный. Фигура грузная, глаза почти скрыты в глубоких морщинах. Мужчина настороженно смотрит на нас. Я быстро опускаю фонарик. Не пойму, сколько ему лет. Он старше, чем показалось сначала. Старше, чем Агустина. На нем футболка с логотипом клуба «Бока Хуниорс». Джинсы и рваные кроссовки. Он жует комок листьев коки, размером с кулак. Вокруг губ въевшиеся зеленые пятна. На плече висит дробовик. За поясом мачете. Вокруг ног сопят два терьера, похожие на крыс. Незнакомицы мило, быстро и отрывисто переговариваются. Я хмурюсь, пытаясь разобрать слова, но скоро теряюсь в незнакомых звуках. Зудение насекомых постоянно звенит на фоне. Они говорят на кечуа. Местный язык вообще-то гуарани, но здесь многие его не знают. В 80-х, во время тяжелого экономического кризиса, с сальтиплана, холодных плоскогорий недалеко от Ла-Паса, людей переселяли целыми деревнями. Они были бедны. Это люди обветренных коренных горских народов, ингской и до культур. Они говорили на разных языках. Правительство сказало, что хочет перераспределить богатство, обещало, что здесь, в низинах, будет проще и выгоднее обрабатывать землю. Но разрыв между горцами коэс, и людьми с более богатых восточных равнин – камбас – был значительный и непростой. Мила, Агустина, дети, многие гордые, закаленные жители местных деревень говорят на кечуа. Они не любят рассказывать о своем происхождении. Я смотрю то на Милу, то на мужчину. Они молчат. Незнакомец хмуро почти враждебно буравит взглядом свои кроссовки. Я гляжу на его опущенную голову, на приглаженные черные волосы. Может, он из тех охотников, которые порой мчатся на мопеде мимо хижины курильщиков, с перекинутым через сиденье убитым ягуаром? Джунгли вокруг зловеще шелестят. Мила вздыхает, наконец поворачивается к нам. «Альфреда охотится здесь уже много лет». Одна из собак обнюхивает ее сапог и Мила ее отпихивает. «Он знает эти места!» Я пытаюсь прочитать выражение ее лица. Я знаю, что она думает об охотниках. Но еще знаю, что с некоторыми работает не один год. Пытается донести до них, что нельзя отстреливать исчезающих животных. Мила даже добилась некоторых успехов. Но сколько бы она ни приложила усилий, не удается запретить людям охотиться. Она даже не может запретить им заходить на территорию заповедника. На частной территории охотиться запрещено, но не запрещено пользоваться водными путями. Наши лагуны и реки принадлежат народу. Ну, естественно, ведь так и должно быть. Мила делает долгий глубокий вдох. «Ну что же ты!» «Что он сказал?» Мой взгляд в тревоге перебегает с нее на Альфреда и обратно. «Прошлой ночью», — продолжает она. «Он видел маленькую пуму вот тут, на тропинке». «Она жива!» — вскрикивает Дольф. Он схватил меня за руку. Я благодарна ему за это. Я замечаю, что у меня трясутся ноги. Мила коротко кивает. «Чуть ее не подстрелил». «Но не подстрелил же!» восклицает Дольф. «Не подстрелил!» Когда Мила снова кивает, я думаю, что сейчас рухну в обморок. Сказал, что если бы она напала, он бы выстрелил. Но пума просто исчезла в лесу. Альфреда ее отпустил. Я поворачиваюсь к Альфреду, киваю, «Грасиас! Грасиас! Пачи!» Он поднимает глаза и встречается со мной взглядом, всего на секунду. Глаза добрые, и мне вдруг кажется, что он похож на Тома. Альфредо широко улыбается, поскольку я сказала «Пачи!» «Спасибо!» на местном варианте кечуа. Он сразу кажется на несколько лет моложе, и я улыбаюсь в ответ. Может, он в жизни не убил ни одного ягуара. Может, он просто живет здесь со своими собаками. А может, у него семья в городе. Вдруг у него грудные дети. Может, он пытался обрабатывать землю, но его вытеснили транснациональные малоплатящие работающие на арабском труде корпорации с крупными контрактами, о которых говорила Мила. Альфреда снова говорит, на этот раз на испанском я жестикулируя, но из-за комка листьев коки у него во рту и бешеного темпа речи я ничего не понимаю, как и Дольф, который так силится что-то разобрать, что кажется, будто у него вот-вот будет аневризма. Наконец, мило смеется. Он говорит, сегодня мы можем пойти с ним и поискать ее, если хотим. — Да, — я быстро киваю. — Си! — — восклицает Дольф. «Порфабор!» мило улыбается. «Entonces, vamos, Альфредо!» «Мисс Ихас Кьерен Энконтрар Ун Пума!» «Ну что ж, тогда идем!» «Мои дети хотят найти Пуму!» Мужчина, повеселевший, тоже улыбается и свистит собакам. Потом пускается в путь быстрым шагом. Мы следуем за ним, петляя Забираемся всё выше по склону горы, слышим бормотание водопадов, мрачный шёпот листвы и возбуждённые вскрики хищников на охоте. И, может быть, думаю я, среди этих кишащих жизнью зарослей где-то бродит маленькая сероватая пума с большими, слегка дурашливыми зелёными глазами. На следующее утро вижу, как Дольф завтракает один, и молча подсаживаюсь к нему. Он поднимает на меня красные глаза. Мы много часов бродили в темной чаще с Альфреда и его собаками. Когда вернулись в лагерь, небо уже начало приобретать мандариновый оттенок. Пуму так и не видели. Она ходит за нами по пятам. Печально смеется он, трёт лицо и вытягивает натруженные ноги. Я смотрю вниз. Сапоги ему малы. Дольфу пришлось срезать носки старых сапог, а пальцы ног замотать скотчем. Мы молча сидим бок о бок и наблюдаем, как Мароча несется через патио. Утро поразительно ясное. Деревья, как будто особенно ярко сияют, режут воспаленные глаза. Длинный и цепкий хвост Марочи и волоски над ее розовой мордочкой в форме сердечка распушены, словно она заставила одного из обожающих ее волонтеров все утро начесывать ей шерсть против роста. Позавтракав, мы вместе выходим из столовой. Нам не особенно хочется терпеть болтовню хоть на секунду дольше, чем необходимо. Мороча взвизгивает, и сначала мне кажется, что это она радуется нам, Но тут вижу ковыляющего навстречу Теанхи, измазанного фекалиями. Он взял моду нырять в сортир головой вниз, к вящему ужасу всех, кто не присутствовал при бесчинствах, которые устраивала вывалившаяся в дерьме панчита. Улыбаюсь, зная, что свинья им гордилась бы. Мороча, которая, видимо, считает и Теанхи, и фекалии, предельно привлекательными бросается за его рыжим хвостом. На сухо разворачивается и яростно пищит ей в лицо. Танхи удивительно шустрый для своего немалого веса. Он нашел способ пролезать в спальню агустина и это было для животного очень приятным открытием. Именно там хранится хлеб, который раздают за завтраком. Мороа отпрыгивает, цепляется хвостом за веревку, которая висит возле столовой, и начинает на ней бешено раскручиваться. Я не могу не рассмеяться при виде этой вращающейся черной пушистой кляксы. Теанхе явно не знает, что делать. Когда обезьяна останавливается и, шатаясь, приземляется в середине патио, раскидывая руки, чтобы кого-нибудь обнять, насухо несется на нее. Мороча, Успевает отскочить, но позади нее столпились волонтеры в шлепанцах. А они раза в два уступают ей в ловкости. Волонтеры все это время с жадным интересом наблюдали за спектаклем. К сожалению, они не сумели верно просчитать ситуацию. И теперь разъяренная толстая носуха летит прямо на них. Все орут. «Не бегите!» — кричу я, но они не слышат. Теанхи объят небывалым гневом. Один особенно неповоротливый паренек вяжет от ужаса, спотыкается о валяющийся кирпич и, раскинув руки и ноги, падает в грязь. Я прыгаю к нему, но Асито, только что вышедший из столовой, добегает первым, так что Теанхи все же не успевает отхватить кусок ляжки незадачливого волонтера. Асито, удается перехватить на суху на руки. Теанхи надежно спрятан у него за пазухой. Я с легким уколом грусти наблюдаю, как волонтеры начинают ворчать, что это опасно для здоровья. Ненормальных животных надо держать в клетках. Мороче завороженно смотрит на них с крыши спального корпуса. Листовой металл так и блещет на солнце. Фаустина — сидящий на противоположном краю крыши, с отвращением зыркает на морочу. Хвост его в защитном жесте обернут вокруг лап, будто он боится, что она и его попытается обнять. А вот Коко никогда, никогда не попытался бы его обнять. «Понимаю», — говорю я, когда он сползает с крыши и угрюмо плюхается ко мне на колени. «Никакого уважения!» Фаустина согласно кряхтит, почесывая колючую бороду. «Я чувствую медленное биение его сердца и слабую вонь горелой шерсти. Опять опалил бороду о пламя свечи. Я запрокидываю голову и смотрю на ослепительно синее небо. Выше не проплывает стая ар с раскрытыми алыми веерами хвостов. Я уже хочу опуститься на скамью, но тут слышу вдалеке «Вайра! Она здесь!» Мы с Дольфом хватаем друг друга за руки. Время останавливается. Всего на один удар сердца. А потом я аккуратно запираю Фаустина в Санта-Крусе, стараюсь успокоиться, ровно дышать и движусь на голдеж, доносящейся со стороны вольера Нанду. «Она жрет Мэтта Дэймона!» Мы с Дольфом несемся вокруг столовой, мимо звериной кухни и птичника. Дыхание тяжелое, прерывистое. Когда добегаем до Нанду, там уже царит полный хаос. Мэтта Дэймона, Мэтта или Дэймона, никто на самом деле уже и не знает точно, она не сожрала, Но Нанду перепрыгнул через забор и теперь каким-то образом оказался в загоне свиней. Панапана и Панини бегают вокруг его ног и визжат. Мэтт Дэймон поднимает внушительные крылья и шипит. Жидкое оперение у него на голове встрепано и торчит во все стороны. Этот Нанду с меня ростом. Шея длинная и тонкая, как кочерга, а широкая — Красивая, покрытая перьями задница, раскачивается туда-сюда. Панапана и Панини не больше терьеров Альфреда, но мэт в отчаянии крутится на месте. «Вытащите меня отсюда!» — молят его глаза бусины. Обитатели птичников паники вопят и хлопают крыльями. Остальные Нанду, слава богу, по-прежнему в вольере, лихорадочно нарезают круги. Агустина пытается загнать их в маленький деревянный сарайчик, но ситуация явно вышла из-под контроля. Кучка раскрасневшихся волонтеров стоит у забора, не зная, что делать. Агустина тяжело дышит и широко расставляет руки в попытке сбить птиц в стайку, которой можно было бы управлять. «Она убежала! Идите туда!» — машет в сторону столовой. «Помогите ему!» — говорю я другим волонтерам, замершим с квадратными глазами. «Но не кричите! Пугать никого не надо!» Тысячи разных оттенков зелени, острых как стекло, расплываются перед глазами. Она жива. Она жива. Она здесь. Дольф хватает меня за руку. Но только мы заворачиваем за звериную кухню, как слышим сразу с трёх сторон «Вайра! Аки! Куи! Куи! Куи!» Дольф резко разворачивается. Я не успеваю его остановить. Он бросает мою руку и бежит обратно к птицам. Я стою одна, а весь мир кружится. Туманные листья сливаются в калейдоскоп цветов, я делаю долгий, медленный вдох. На землю мягко опускается серебристо белое перышко. Оно устраивается среди перегноя. В вышине облака движутся по ослепительному небу. Где ты, принцесса? Сердце бьется в одном ритме с тропическим лесом и его океанским пульсом. Вайра где-то здесь. Я поворачиваюсь и иду. Мои руки очень спокойные. Я иду по тропинке за туалетами. Звуки джунглей, привычные каждодневные разговоры затихают, и остается только стук моего сердца. И стук ее сердца где-то неподалеку. Я осторожно прохожу по мостику, доски которого прогнили внутри И проминаются, потом поворачиваю за угол. Я на распутье. Заросли бамбука загораживают небо. Я знаю, где нахожусь. Если пойду налево, окажусь в обезьяньем парке. Здесь, на деревьях, закреплены веревки и платформы. Здесь обезьяны учатся быть обезьянами. Если поверну направо, Дойду до загона, где живут два олененка, Бэмби и Рудольфа. А прямо — карантин. Я минуту раздумываю, прислушиваюсь к зову сердца, и потом иду прямо. Я никогда раньше не была в карантине. Первое правило, которое вдалбливает нам мило, никогда, ни в коем случае не ходить в зоны заповедника, где нет заданий. Это правило введено для безопасности для нас и для животных и ради спокойствия подопечных. И тем более, нельзя ходить в карантинную зону. Здесь держат только поступивших животных, больных, травмированных или все сразу. И если Вайра добралась сюда первой, значит она ищет еду. Как же иначе? В карантине живут самые беззащитные. «Принцесса!» Пробую позвать я, выходя на широкую открытую поляну. Быстро окидываю ее взглядом, внимательно изучаю. Поляна, размером с большой теннисный корт, обнесена шатким заборчиком по пояс. Внутри — ряды маленьких временных клеток. По утрам здесь работает Сэмми, И я жадно слушаю ее истории про обитателей карантина. Про Шакиру, крошечную амазонскую попугаяху, по уши влюбленную в Элис. Детеныши-ленивцы размером с два кулачка. Про трех черепах, которые каждый день убегают. Шелли Миннелли, Шелли Рафаэли и Шелли макиавелли Про Топира, у которого пунктик, сосать пальцы волонтеров. Херберта из Экеиля. Его чуть не съела одна семья, живущая в городке. И, наконец, здесь еще два детеныша Пумы. Их нашли в клетке на рынке в большом городе. Сэмми говорила, что Хуан и Карлос не больше моего предплечья, покрыты рыжеватым пятнистым пушком. Они играют друг с другом, носятся по клетке и могут часами мяукать». Она дает им молоко из бутылочки, и котята тычутся мордочками ей под рубашку, считая Сэмми мамой. Я остаюсь за забором. На поясе болтается веревка, которую я теперь всегда ношу с собой на случай, если Вайра объявится. Несколько облаков, явившихся ниоткуда закрывают солнце. Я дрожу. По позвоночнику пробегает холодок. Слышу шелест перьев и тихое мяуканье. Это, наверное, Хуан или Карлос. Земля вокруг ног все еще влажная от утренней росы. И вдруг я больше не слышу котят. Наступает неумолимое затишье. Не слышно ничего. Вайра в каких-то двадцати метрах от меня. Ее шерсть почти того же цвета, что тени. Она худющая, как жерть. Выглядит так, будто несколько месяцев голодала. Ребра торчат, морда осунулась. На бедре замечаю глубокий порез, из которого идет кровь. Кровь и на ушах, и на носу. Господи, неужели это Вайера? Но тут она поворачивается, и я вижу глаза. Даже на расстоянии замечаю, что они зелёные. «Вайра!» Шепчу я и делаю шаг вперёд. В голове только одна мысль. Это она. Она здесь. Это действительно Вайра. Самое красивое существо, что я видела в жизни. Я делаю ещё инстинктивный шаг вперёд. Её зрачки расширяются, потом сужаются. Она меня помнит. Она должна помнить. Должна знать, что я несколько месяцев думала только о ней. Пума прижимает уши. А потом они будто совсем исчезают. Неужели не помнит? В ее глазах резкий крадущийся страх. Она такая маленькая. Вайра отступает, как делала много раз при мне. Но сегодня... Я в панике снова шагаю к ней, выставив вперед руки в некой безумной, безмолвной мольбе. В джунглях повисает мертвая тишина, полог зелени обвисает, кожистые листья почти касаются моей шеи, будто говоря, «Ну ты идиотка!» Я даже не осознаю, что веревка по-прежнему в руках. Снова открываю рот, чтобы позвать ее по имени — Но не могу издать ни звука, потому что в этот момент Вайра замечает веревку, и я слышу глубокое утробное шипение. Она загнана в угол, как дворовая кошка, попавшая в западню. За спиной забор, а за ним клетки. Сверху полок листьев, а я перед ней. Глаза вспыхивают ярко-зеленым, потом становятся черными. Я не вижу, как она бросается на меня, но чувствую. Ее пасть смыкается, блестят зубы, вырывается рык. Боль. Где-то боль. Кровь. Капли падают, оставляя на сапогах красные пятна. Пума съеживается, тощая и одичалая. В глазах жуткая паника. Вайра. Это я. У меня нет времени. Откуда-то со стороны ворот доносится крик, потом топот. Она пятится, рычит на что-то за моей спиной. Потом убегает, лапы будто не касаются земли, через забор, через нагромождение клеток, опять через забор и обратно в джунгли. Деревья смыкаются вокруг неё. Вайра проскальзывает за простыню бамбука, хвост описывает дугу, а потом исчезает, будто ее и не было.